Глава 42. Фурнич. Разбирая то, что удалось спасти на пепелище, а уцелело там очень мало, твоя подопечная постаралась на славу. Я нашел обгоревший обрывок. Вот перевод того, что мне удалось прочесть. Как только они уже не смогут сражаться, идите и выпустите им кровь. Важно сделать это быстро, пока яд из желудков не просочился в мясо, кости, мозг и язык. Соберите кровь, потом потроха и в последнюю очередь мясо. Пометьте каждый сосуд, ибо их следует испытать по отдельности и убедиться, что яд не слишком силён и не может убить. Для испытания выделите по меньшей мере двух рабов. Если один умрет, избавьтесь от отравленной добычи. К несчастью, мы не можем уследить, сколько приманки каждый дракон сожрет и, соответственно, сколько яда он получит. Глаза следует замочить в уксусе. Это самое ценное. Мясо нарежьте тонкими полосками, засолите и завельте. Из всей туши избавиться надлежит только от желудка. Прочие части сохраните со всей тщательностью, ибо после того, как мы избавимся от драконов, мы уже не дальше все сгорело. Старый друг Ты был прав. Наши слуги намеренно уничтожили драконов и змей, уцелевших после бедствия на севере. Другие обрывки записи, где были указаны лишь даты и число бочек и бочонков, привели меня к выводу, что убийство происходило одновременно в разных местах. Вот за что мстили драконы. Вот почему четверо жили так долго. После насильственной смерти Капры я взял на себя заботу о горстке оставшихся белых. Мы покинули Клерес и нашли приют на маленькой ферме далеко от моря. Я пытаюсь научить детей выращивать и собирать урожай. Многие из них стали реже видеть сны. Боюсь, этому письму потребуется несколько месяцев, чтобы догнать тебя. Мы с Фитцем Чиволом, Видящим простились слишком резко. Прошу тебя, передай ему мое почтение. Уверен, он непременно вернется к тебе, как и ты найдешь дорогу обратно к нему. Письмо прилка по любимому. Шут рассказывал мне, как возвращался в Клирес в первый раз. Мне нужно лишь проделать тот же путь в обратном направлении. Надо пересечь остров. На дальнем его берегу есть города, где гавани глубже: Сизал и Круптон. Там я найду корабль, который отвезет меня в Фурнич. В холмах у фурнича, я отыщу руины Элдерлинского города и сильно поврежденный столб силы. На словах это казалось так просто. Ну так почти всегда и бывает. К ночи я укрылся в пещерке, куда вел подземный ход из замка. Как Такланд и сказал бы это место удобно было оборонять. На рассвете поднялся на холм, показавшийся мне выше прочих, и огляделся в поисках дороги. Пройдя через кладбище, Две коровы проводили меня опасливым взглядом. Я спустился с холма, миновал недавно разрушенную ферму и вышел на дорогу. На ней почти никого не было, но это наверняка скоро изменится. Как только новости о падении Клерэса достигнут других городов, туда хлынут мародеры и расхитители, и все те, кто не прочь заработать на чужой беде. Слухи о драконах надолго их не отпугнут. Оставалось надеяться, что Прилкуб возьмет на себя роль вожака белых, раз моими стараниями это место теперь свободно. Под его присмотром выжившие белые и слуги, может быть, вернутся к былому строю. В любом случае, я больше не собирался думать о них. Рана на ноге продолжала ускоренно заживать, и ныло постоянно хотелось есть. Меня осаждали комары, а в затылок словно вцепился клещ. У меня не вышло его нащупать, но чесалось это место невыносимо. Я с сожалениями вспоминал об утерянных сапогах. После полудня меня обогнала маленькая тень, на следующем переходе пеструха опустилась мне на плечо. Отнеси меня домой, велела она. Ты что, опоздала на корабль? Я пока не готов был признать, что рад ее обществу. Да, сказала ворона, помолчав птичка. Пеструха. Как ты узнала, что я жив? Как ты нашла меня? Серебряный, А все дурак. Она вспархнула с моего плеча и полетела вперед вдоль дороги, крикнув напоследок фрукты, фрукты, дерево. Волк во мне одновременно веселился и досадовал. Значит, пока меня не было, ты связался с вороной. Ну, по крайней мере, она тоже хищник и умная. Мы не связаны. Нет. Ну, между вами нет той связи, что была между мной и тобой, это верно. Но узы дара бывают разные. Она чувствует тебя, хоть и не удосуживается поделиться с тобой тем, что она видит, слышит и чует. Многое вдруг предстало мне в новом свете. Это было обидно. Но почему она не подпускает меня к себе? возмутился я. Она понимает, что ты никогда не согласишься связать себя с ней теми узами, что были между нами. Вот ты защищается. Не дождавшись от меня ответа, он добавил: "Мне она нравится. Если бы я до сих пор бежал рядом с тобой, я, может, и обрадовался бы ее компанией». Я почуял запах спелых фруктов еще до того, как увидел деревья. Это оказался маленький сад. Узкая дорога вела к очередному разрушенному жилищу. Драконы старались ничего не упустить. Спелые абрикосы осыпались на землю, где их нашли муравьи и уже забродили. Воздух полнился и хмельным запахом и жужжанием пчел, и ос. На ветках осталось еще немало плодов, и я не мешкая, нарвал полные пригоршни и набил себе живот. Сладкий сок утолил жажду и голод. Наевшись до отвала, я снял лохмотья оставшиеся от рубашки, набрал туда абрикосов сколько смог. И вернулся на большую дорогу. Я рассчитывал, что услышу скрип телеги или стук копыт издали, и успею спрятаться. Живот крутило от избытка свежих фруктов, но это было лучше, чем мучиться от голода. Время от времени объявлялась пеструха и лениво описывала круг над моей головой. Я очень осторожно потянулся к ней даром. Да, если сосредоточиться, я ясно мог чувствовать ее». Но ощущалось и отчетливое, возмущенное отталкивание. Решил оставить птицу в покое. Шут не говорил, сколько времени у него заняла дорога. Кажется, он упоминал, что по меньшей мере часть пути проделал в повозке. Я же мог полагаться только на свои ноги. По ночам спал, днем шагал. Еду можно было найти, хотя многие здешние растения были мне незнакомы, а тех, что я мог опознать, не хватало, чтобы насытиться. Днем было слишком жарко, по ночам одолевал гнус. В тот вечер я пытался разыскать подходящее убежище для ночлега, где бы меня не так сильно донимали насекомые. Таких мест не существовало. Я уселся под деревом и то и дело хлопая себя, чтобы убить комаров, потянулся силой к Dutyfulu. Можно ведь дать ему знать, что я жив и направляюсь домой, пусть Би и Шут узнают это как можно скорее. Возможно, "Beautiful" сумеет выслать мне денег. Через толпы силы я смогу добраться до самой Кельсингры, а там, возможно, меня встретят с радостью. Однако иметь в кармане немного денег не помешало бы. После всех несчастий у меня только и осталось, что прожжённые серебром до дыр лохмотья, нож на поясе и несколько орудий убийцы в потайных карманах. Сосредоточившись, я заставил себя забыть о маскаре и остром камне под сидалищем и направить мысли дьютифулу. И потерпел неудачу, какой не испытывал уже много лет. Смахнув со спины и головы мелких кровососов, я натянул рубашку на голову и стал размышлять. Попробовал снова. И снова. Это было все равно, что пытаться выловить из кипящего супа крохотную мошку. Сколько ни черпай, она постоянно ускользает. Я оставил тщетные попытки и подавил разочарование. Спокойно. Что со мной не так? Я не испытывал таких трудностей с силой уже много лет. Ну, с тех пор, как пытался связаться с Верите, когда он ушел в горы. А ведь он тогда тоже окунул руки в серебро. Возможно, и тогда дело было не только во мне. И мне мешало не только привычка к чаю из эльфийской коры. Я собрал по серебряной пальцы в щепоть и сосредоточился на странной энергии, текущей внутри меня. Боль. Нет, удовольствие. Не разберешь, что именно, слишком сильное ощущение. Направил все мысли к алленему замку, к диютифолу и на миг очутился в потоке силы. Я погрузился в его глубины, о которых и не подозревал. Меня толкали и пихали спешащие куда-то, клубящиеся разумы, забыла покормить. Он такой душка, мой мальчик. Денег не хватит. Я словно очутился в большом зале оленьего замка, в котором наперебой играли все музыканты и говорили все гости. Я не мог различить их, все разумы сливались для меня в один. Потом вдруг ощутил присутствие кого-то могучего и уверенного. Словно командир громогласным рыком перекрыл беспорядочную болтовню толпы, или крупная рыба прошла сквозь косяк сельди, все расступились перед ним, а потом снова сомкнулись. Однажды очень давно я столкнулся с одной из таких могущественных сущностей в потоке силы. Тогда я чуть не растворился в ней. Здесь, на этой глубине, таких было много. Когда они скользили мимо, я чувствовал другие сущности, цепляющиеся за них, вливающиеся, делающие их еще больше. Мне хотелось, хотелось, я силком оттащил себя подальше и вернулся, прикусив губу так, что рот наполнился кровью. Что же со мной произошло? По-видимому, серебро нарастило мою силу до пределов прежде мне недоступных. Я поднял стены и задумался. Осторожность прежде всего решил я. Если надо, подожду, пока доберусь до Кельсингра, а оттуда пошлю дьютифулу весточку с голубиной почтой. Рисковать ни к чему. На каждой развилке или перекрестке я выбирал более нахоженную дорогу. Деревни приходилось старательно огибать. Хорошо, конечно, что драконы не перебили всех жителей до единого, но мне не хотелось встречаться ни с кем в таком блестящем виде. Иногда ворона указывала мне путь, а иногда где-то пропадала, и я брёл наугад по лесам и дорогам. Я без зазрения совести грабил окрестные фермы, обворовывал огороды, курятники и коптильни. Стащил простыню, вывешенную на просушку. В моем кармане завалялось несколько монет, и я вложил их в рукав рубашки, сохнувшей на веревке, завязав его узлом. Даже у убийц есть понятие о чести. Яйца Курицы снесут новые, и овощи еще вырастут, а вот простыня была настоящей кражей. Я соорудил из нее самодельный плащ, чтобы укрыться от солнца и гнуса, и двинулся дальше. Погода по-прежнему стояла ясная, и мое странствие оставалось безрадостным. Я переживал, гадая, как там сейчас Би, Шут и остальные мои спутники, оплакивал Ланта, честно сокрушался, что не увидел, как совершенный превратился в драконов волновался о том, что будет, когда новости о гибели принца дойдут до королевы Этты. Она велела нам беречь своего сына, а мы не смогли. Будет она горевать или злиться? А может и то, и другое? Голод был со мной неотлучно. Жажда приходила и уходила в зависимости от того, как часто встречались ручьи. А еще у меня все ныло. Я постоянно чувствовал себя усталым. Мои раны продолжали заживать, но на это уходили все силы моего тела. Питался чем попало, шел босиком, шагал и спал под открытым небом, от чего отвык уже много лет назад, и всё равно я шел, будто в каком-то отупении. Однажды утром проснулся и понял, что не хочу даже вставать. Мне хотелось домой, но еще больше хотелось лежать и не шевелиться. Я лежал на голой земле под деревом, с которого облетали листья. По руке начали ползать муравьи, я сел, смахнул их и почесал шею. Укус клеща все не проходил. Я сковырнул с ранки корочку, стало чуть легче. "Домой!" каркнула вдруг пеструха, сидевшая на ветке надо мной. "Домой, домой, домой, домой!" Да, согласился я и подтянул под себя ноги, чтобы встать. Ноги болели, живот крутило. Брат, у тебя глисты. Я обдумал эту мысль. Мне случалось подхватить глистов, да у кого из тех, кому приходилось есть, что попало, их не было. От этой напасти есть разные средства, но ни одно из них мне прямо сейчас не добыть. Ты заставил меня проглотить медную монетку, когда я был волчонком кусочек меди убивает глистов, а щенку не вредит. Это меня Барич научил. Сердце ста и знал много полезного. У меня ни одного медика не осталось. Придется потерпеть до дому. Там есть травы, которые я знаю. Тогда лучше вставай и иди домой. Ночной волк был прав. Надо идти домой. Я представил, как обнимаю Би серебряными руками и серебряным лицом О, нет. Я отбросил эту мысль. Я уже привык отбрасывать ее. Вот окажусь дома и все наладится. Увижу Нетл и мою внучку, а с серебром как-нибудь разберемся. Может, Чейт что-то знает? Нет, Чейт умер, и его сын тоже. Как меня встретит Шун с такими новостями? А если женщина Элдерлинг была права, и серебро медленно убивает меня? Оно просочится до самых костей, сказала она. Вставай, пока ты тут валяешься, солнце все выше. Или ты решил проспать день и идти по ночам? Ну, сейчас полнолуние, я смогу видеть дорогу. Да, тронусь в путь вечером, я лгал себе. Когда стемнело, заставил себя встать. Ворона сидела на ветке надо мной. Я вгляделся в крону и к своему удивлению сумел различить птицу. Я видел ее силуэт в темноте, благодаря теплу, исходящему от нее. Шут говорил о такой способности, когда выпил драконьей крови. Я пойду дальше. Хочешь, я понесу тебя, предложил я, потому что вороны по ночам не летают. Пеструха отрицательно каркнула. Ладно, она сумеет отыскать меня, когда зачтёт нужным. Я уже убедился, что ворона на это способна. В последние дни мне на дороге стали чаще попадаться люди, но по ночам повозок и всадников было меньше, а простыня позволяла скрыть почти все серебро. Я шел быстро. Нагревшиеся за день камни продолжали излучать тепло, но его не трудно было отличить от тепла зверьков, рыщущих вдоль дороги в поисках пропитания. Вот дорога снова пошла в гору. Вокруг расстилались ухоженные поля и пастбища, Где я укроюсь, когда наступит день? Об этом можно будет подумать ближе к рассвету. Взобравшись на холм, я увидел внизу оживленный портовый город. На кораблях, стоявших на якоре в гавани, ярко горели фонари. На улицах тут и там тоже виднелись пятна света. Город был не меньше бокки, а может и больше, но растекся по земле, как масло по сковородке. И как же мне пробраться через него? выйти к причалам и уговорить кого-нибудь отвезти меня в фурнич, да еще и без гроша в кармане, можно украсть лодку, но куда плыть? У меня нет морских карт. Нужна лодка и команда, которая слушалась бы меня. Но почему все так сложно? Почему я так устал? Той ночью я совершил налет на курятник, где прихватил не только три яйца, но и на сетку. Забравшись в коровник, нашел немного овса и наткнулся на сторожевого пса. Тот зарычал. Я сказал ему, что перед ним волк, и почувствовал, как серебро во мне, смешавшись с даром, заставило беднягу удрать, жалобно повизгивая. Ощущение было странное. Сбежал, прихватив добычу. Человеческие зубы плохо приспособлены, чтобы жевать сырое мясо, но я упорно грыз курицу, пока не обглодал ее до костей. На закуску выпил яйца, проживал, старательно работая коренными зубами зерна овса. И запил все водой из ручья. На дневку устроился на скалистом выступе между двумя засеянными злаками полями. Там я дождался ночи. Прежде чем луна поднялась высоко и засияла в полную силу, крадучись, двинулся в сторону порта, где кипела жизнь. Олох умел делать так, чтобы никто не замечал его, но у него это всегда получалось лучше, чем у меня. Я же, хоть и внушал каждому встречному: "Ты меня не видишь", Ты меня не видишь, все равно шел, накинув простыню на голову, чтобы скрыть лицо и держался в тени. Ночью народу на улицах было немного, только двое прохожих удостоили меня хотя бы взгляда. Моя новая странная способность морочить головы при помощи смешанной магии одновременно и пугала меня, и придавала уверенности. Насколько можно на нее полагаться? Могу ли я ходить незамеченным по улицам среди бела дня? Не стоит пробовать. Если вдруг окажется, что это не так, дело может кончиться для меня очень плохо. Я знал, куда хочу попасть, и не задерживаясь, прошел прямо к причалам. Порт никогда не спит. Корабли разгружают и загружают по ночам, чтобы успеть уйти с утренним отливом. Я выбрал причал, по которому грузчики, словно муравьи, цепочкой катили тележки и тачки к стоящим кораблям. Держась в тени, присмотрелся к грузам. Снова хотелось есть, снова все ныло и донимала усталость, но я не мог позволить всему этому остановить меня. Высмотрел, с какого корабля разгружали шкуры. Шут говорил, что Фурнич город, где выделывают кожу. Выйдя из укрытия, я остановил матросов с этого судна. Мне нужно попасть в Фурнич. Я окутал его своим дружелюбием и прошептал: "Ты очень-очень хочешь помочь мне".